Война порождена захватной политикой правительства, поэтому единственным средством прекращения войны является борьба объединившейся демократии всех стран против своих правительств. Окончание же войны путем решительной победы, одних держав над другими, послужит лишь к укреплению военщины во вред демократии. Пока на фронте было затишье, войска сравнительно спокойно относились ко всем этим словопрениям и резолюциям высших организаций. Но когда настало время готовиться к переходу в наступление, во многих людях заговорили шкурные побуждения, и готовые формулы пораженческих идей пришлись как нельзя более кстати. Наряду с комитетами, продолжавшими выносить патриотические резолюции, некоторые войсковые организации, отражая мнение частей или проводя свое собственное, резко пошли против идеи наступления. Целые полки, дивизии, даже корпуса на активных фронтах и особенно на северном и западном отказывались от производства подготовительных работ, от выдвижения в первую линию, Накануне наступления приходилось назначать крупные военные экспедиции для вооруженного усмирения частей, предательски забывших свой долг. Я хочу дать совершенно объективную картину деятельности одной из крупных организаций, армейского комитета 11-й армии, основываясь исключительно на данных, извлеченных из комитетского отчета. Проследить день за днем с 21 по 30 мая работу комитета весьма интересно по двум причинам. Во-первых, в состав его входили столь прославленные впоследствии большевики Крыленко и Дзевольтовский. Во-вторых, работа эта предшествовала наступлению 11-й армии, имевшей важную активную задачу в июньской операции. Председателем комитета сначала был прапорщик Крыленко, социал-демократ, большевик, потом солдат Пипик, социал-демократ, меньшевик, интернационалист. Комитет делился на фракции большевиков, социалистов-революционеров, эсеров, меньшевиков-оборонцев, меньшевиков-интернационалистов и беспартийных. Резолюции выносились по фракциям, причем четыре последних образуют обычно блок. Такой порядок вызывал протест одного из членов. Если армейский комитет должен представлять голос армии, выражать его желание, то к чему партийное разделение? Докладчиками по военно-политическим вопросам обычно были прапорщик Крыленко, большевик, поручик Дзывалтовский, большевик поручик Холодный, меньшевик, солдат Пипик, меньшевик-интернационалист, прапорщик Насарь, СССР, вольноопределяющийся Гандлер, СССР, вольноопределяющийся Шадхан, внепартийный, штаб ротмистер Протопопов, внепартийный. 23 мая постановили послать 8 представителей на Всероссийский съезд Совета рабочих и солдатских депутатов, созываемый в Петрограде 1 июня. Причем для выбора было принято пропорциональное представительство обеих точек зрения, блок и большевики. И выбранным делегатам поручалось совершить массовый объезд частей для определения взглядов войск.